Страница 736, письмо 256, издателям «Московских ведомостей». 1873 год, июня 1 -го, Ясная Поляна. Прошу вас дать место в уважаемой вашей газете моему заявлению, относящемуся до изданных мною четырех книг под заглавием «Азбука». Я прочел и слышал с разных сторон упреки моей азбуки за то, что я будто бы не знаю или не хотя знать, Вадимова нынче повсеместно звукового способа предлагаю в своей книге старый трудный способ ⁇ Азов и складов ⁇ В этом упреке есть очевидное недоразумение. Звуковой способ мне не только хорошо известен, но едва ли не я первый привез его и испытывал в России 12 лет тому назад после своей поездки по Европе с целью педагогического изучения. Примечание первое. Испытывая тогда и несколько раз потом обучение грамоте по звуковому методу, я всякий раз приходил к одному выводу, что этот метод, кроме того, что противен духу русского языка и привычкам народа, кроме того, что требует особо составленных для него книг, и кроме огромной трудности его применения и многих других неудобств, о которых говорить здесь не место, неудобен для русских школ, что обучение по нем трудно и продолжительно, и что метод этот легко может быть заменен другим, примечание второе. Этот и другой метод, состоящий в том, чтобы называть все согласные с гласной буквой Е и складывать на слух, без книги, и был мною придуман еще двенадцать лет тому назад, употребляем мною лично, во всех моих школах и по собственному их выбору, всеми учителями школ, находившимися под моим руководством, и всегда с одинаковым успехом. «Этот-то прием я и предлагаю в своей азбуке. Он имеет только внешнее сходство со способом азов и складов, в чем легко убедиться всякий, кто даст себе труд прочесть руководство для учителя в моей азбуке. Способ этот отличается от всех других известных мне приемов обучения грамоте, особенно тем, что по нем ученики выучиваются грамоте гораздо скорее, чем по всякому другому». Способный ученик выучивается в 3-4 урока, хотя медленно, но правильно читать, а не способный не более как за 10 уроков. Поэтому у всех тех, кто утверждает, что звуковой способ есть самый лучший, быстрый и разумный, я прошу сделать только то, что я сделал неоднократно, что я также предложил Московскому комитету грамотности сделать публичное, то есть сделать опыт обучения нескольких учеников по тому и другому способу. Примечание третье. Дело обучения грамоте есть дело почти практическое, и показать лучший и удобнейший прием обучения грамоте может только опыт, а не рассуждение. А потому всех тех, кого должно интересовать и интересует дело грамотности, прошу до произнесения решения сделать опыт. Самый процесс обучения грамоте есть одно из ничтожнейших дел во всей области народного образования, как я это уже высказывал, и в издаваемом мной журнале 12 лет тому назад, и в наставлении для учителя... Вызданы недавно азбуки, но и в этом ничтожном относительно деле для чего идти хитрым и трудным путем звукового способа, когда того же самого можно достигнуть проще и скорее. Прошу принять уверение и прочее. Примечание четвертое. Граф Лев Толстой. Примечание первое. Толстой имеет в виду свою поездку за границу в 1860-1861 годах. Второе. В статье о методах обучения грамоте Толстой подверг критике звуковой метод. Третье. Подобный опыт был осуществлен в 1874 году. Однако Московский комитет грамотности не смог прийти к единому мнению. В его составе оказались сторонники как слухового, так и звукового методов. Четвертое примечание. Это письмо опубликовано в Московских ведомостях номер 140 от 7 июня. Конец примечаний.